Глава 8. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Октябрь. 1918 года. Саша переступила порог, едва не выскочила обратно за дверь. На коленях коренастого мужчины сидела девица в расстегнутой на груди блузке. Девица заливисто смеялась. Из граммофона доносился пошлый романс со скверного качества пластинки. Мужчина поднял глаза и глянул на Сашу без особого интереса, будто видел ее каждый день. «А, комиссар!» — сказал Князев. «Чего застыла на пороге? Входи, раз уж приехала». «Мы могли бы поговорить завтра, раз вы теперь отдыхаете», — растерялась Саша. Князев усмехнулся, мягко столкнул девицу с колен, шлепнул по «Ладно, ступай, девонька, видишь, ты смущаешь комиссара». Девица хихикнула и побежала к двери в глубине комнаты. Князев проводил ее взглядом, снова глянул на Сашу. «Садись, комиссар!» и кивнул на массивный дубовый стул по другую сторону стола. Это не было приглашением, это было приказом. Выполнить приказ означало с порога принять его правила игры, однако и оставаться на ногах было бы глупо. Саша прошла мимо указанного ей стула, обошла стол, подошла к князеву, протянула ему руку. Мое имя Александра Гинзбург». Князев не встал, даже не изменил своей вальяжной позы. Однако протянутую ему руку пожал и пожал крепко, несколько крепче, чем это принято. Мое имя тебе известно, Александра Гинзбург». Саша снова обошла стол и на этот раз села, куда ей было указано. Облокотилась на стол, уперлась подбородком в сложенные в замок руки. Посмотрела на Князева в упор. Саша догадывалась, что означает такой прием. Сама она иногда просила, чтобы матросы перед допросом избили подследственного, слегка, чтобы он успел осознать реальность, в которой находится, и ей не приходилось тратить время и силы на донесение до него ситуации. Князь сейчас делал то же самое с комиссаром, пусть и в своей манере. — Лекса! позвал Князев. Рыжий с готовностью просунул голову в дверь. «Дуй на кухню. Ужин принеси товарищу комиссару. И чаю горячего». «Будь сделано», — бодро ответил лекса и прикрыл дверь. «Зачем ты приехала, Александр Гинзбург? прямо спросил Князев. «Обманывать этого человека явно не стоило. Говорить недомолвками тем более. Правда, при всей ее опасности осталось единственным возможным решением». «Я приехала решить вопрос о возобновлении снабжения 51-го полка». «Будешь судить, довольно ли я хорош для советской власти?» — усмехнулся Князев. «Не так. Достаточно ли советская власть хороша для тебя, Федор Князев?» С минуту они, оставив условности, разглядывали друг друга. Князев выглядел так, как Саша и ожидала. Голубые на выкате глаза, мясистый нос, румяные щеки, самые простецкие усы с бородой». «Рязанская ряха, что называется». И так не вяжущийся с внешностью тяжелый пристальный взгляд. Саша захотелось проверить, все ли пуговицы застёгнуты на её гимнастёрке. Романс, наконец, закончился. Игла граммофона уперлась в картонную середину пластинки, наполнив комнату шипением и треском. «Ты приехала сюда одна», — медленно сказал Князев. «Ты ведь не глупая баба, комиссар. Настолько веришь в себя?» «Я настолько верю в тебя, командир». — ответила Саша, не отводя глаза. — Верю, что ты хочешь продолжить воевать за общее дело народа, за таких же людей, как ты. Ввалился рыжий лексус под носом, принялся неловко накрывать на стол. Саша перевела дыхание и воспользовалась паузой, чтобы окинуть взглядом комнату. Богатая, элегантная даже гостиная купеческого дома явно использовалась в последнее время людьми, не привыкшими к такой обстановке. На полированной столешнице виднелись пятна и круги от стаканов. На табурете в углу – жестяное ведро с колодезной водой. Изящная хрустальная конфетница, забита огурками. На столе еще до прихода Лексы стояла тарелка с хлебом и грубо нарезанным салом. Алкоголя не было. Это несколько неестественно. Девка – закусь, а выпивки нет. Князев совсем не пьет Или наоборот, запойный. Перед тем как уйти, Лекса сняла глуз пластинки и треск прекратился. «Я за народное дело воевал», — сказал Князев. «Так после понял, что оно стало делом большевиков. Вы вот говорите, воевать за власть Советов, а сами расстреливаете Советы, когда в них большевиков не выбрали». «Что ответишь, комиссар?» «Отвечу, что мы на войне, и мы воюем со всяким, кто объявляет себя нашим врагом, каким бы ни было его классовое происхождение. Еще я скажу, что есть вещи, изменить которых мы не можем, и есть то, что можем». «Что я могу, так это наладить для тебя связь с партией и правительством Советской Республики. Обеспечить 51-й всем, чем только можно. Снаряды, обмундирование, провиант — все это получить сложно, но реально. И это я буду делать, если только ты, командир, скажешь мне, что готов продолжить воевать за Советскую Республику». «Если я скажу...» — князев поднялся со своего стула и в возбуждении заходил по комнате. «Тебе довольно будет моего слова?» предыдущий комиссар оскорбил его недоверием догадалась саша ах черт какая грубая какая глупая ошибка и как дорого она еще может обойтись мне будет довольно твоего слова твердо ответила саша князев резко повернулся на каблуках шагнул к ней и встал почти вплотную к ее стулу уставился саша в лицо от него пахло порохом табаком и еще чем то кажется мокрой звериной шерстью и дешевым одеколоном поверх всего этого «Так ты ведь не знаешь обо мне ничего, комиссар. Почему ты веришь мне?» «Потому что я верю им», — ответила Саша, глядя на Князева снизу вверх и кивнула на дверь. За дверью дом, двор и город, полные верных князю людей. «Люди бы за тобой не пошли, будь ты тем, кто не держит слова». «Ты должна быть голодна», — сказал Князев неожиданно мягко. «Поешь». Саша кивнула. Только что она полагала, что ей кусок в горло не полезет. Но ведь она действительно не ела ничего со вчерашнего утра. И она больше не нервная петроградская барышня. Она теперь солдат. А солдат ест всякий раз, как выдается возможность. Чай оказался сладким. Когда-то Саша не любила сладкий чай. В гостях обыкновенно просила чаю без сахара. Странно это было вспоминать. Теперь никто не пренебрегал никакими калориями. Кашу в пятьдесят первом варили на сале. «Они тут не бедствуют», — отметила Саша. Чай с сахаром могли достать специально для важной гости, но каша-то явно из общего котла. Князев отвернулся к окну. Пока Саша ел, он смотрел на своих солдат во дворе, на силуэт церкви вдали, на заметающий все это снег. «Правды ждешь от меня, комиссар», — сказал он наконец. «Что ж, правду я тебе и скажу. Но это не то, что тебе охота услышать. Правда в том, что я воюю за советы. И хочу дальше воевать за советы. Вот только пятьдесят первый мой». Двое власти никакого я здесь не потерплю. Я могу принять комиссара как посредника между полком и командованием, в вопросах снабжения прежде всего, прочее после. Там, снаружи, ты можешь быть кем угодно. В моем полку ты останешься гостьей, комиссар. Приказывать тебе я не стану, но и ты здесь не командуешь, и в наши внутренние дела не встреваешь». Саша достала папиросы и спички, чтобы выиграть немного времени и подумать. Ясно, чего Князев добивается. Ему нужен для 51-го, по сути, статус анархистского отряда, действующего в составе РККА, но не подчиняющегося внутреннему распорядку РККА. И хотя у Саши был приказ сохранить 51-й на службе советом любой ценой, этих условий она принять не могла. У нее попросту не было полномочий для создания такого прецедента. Действительно ли Князев ценит прямоту и откровенность? Возможно, пришла ее очередь проверить его. «Я понимаю, чего ты хочешь, командир», — сказала Саша, глубоко затянувшись папирозой. «И ты ведь получаешь подобные предложения. Тебе обещают, что не будет никакого надзора, никаких комиссаров. Ты станешь выполнять только боевые задачи. Но как бы ты ни был справедлив, ты тогда окажешься частью армии, где каждый командир вершит суд расправу на свое усмотрение. И над своими солдатами, и над попавшими под руку гражданскими. Как это бывает, ты знаешь» поэтому ты не хочешь становиться частью этой армии». «Так не только поэтому», — спокойно ответил Князев. Он достал трубку и начал не спеша ее раскуривать. «Продолжай, комиссар, я слушаю тебя». Князев смотрел на нее в упор. Так просто, кажется, было бы установить контакт, попробовать почувствовать его и, может, немного повлиять. Но Саша поклялась себе, что на этом человеке применять гипноз не будет, даже если от этого будет зависеть ее жизнь или его жизнь». «Потому что тогда она не сможет быть с ним предельно честной. А честность — единственное, что могло сработать». «То, что делаем мы, может быть жестоко», — сказала Саша. «Но у этого есть смысл и цель. И мы можем справиться, пока мы едины в этом. Солдаты, рабочие, крестьяне, партия. Работа таких людей, как я, обеспечивать это единство. Ты не можешь быть частью Единого народного фронта, отказывая своему комиссару возможности делать его работу». Потому что мы не откладываем строительство будущего на потом, оно строится уже сейчас на заводах, в деревнях, в войсках. Будущее, хмыкнул князев, будущее, которое вы, большевики, строите сейчас, оно совсем не похоже на те сказки, что вы рассказываете. Но оно все еще лучше, чем то другое, чем солнце, под которым у каждого есть свое место. Саша вздрогнула, как от удара ногайкой, открыла рот, чтобы спросить, от кого Князев услышал это, и тут же закрыла рот. Ей не нужен был ответ на этот вопрос, сказала другое. «Ты прошел путь от рядового до штабс-капитана. Ты умеешь бороться за свое место под солнцем?» «Я умею. Но у меня трое ребят дома. Сыновья, Иван и Федька, и дочка, Настя». Голос его потеплел. Впервые Саша видела в командире 51-го что-то человеческое. И я не хочу, чтобы им занадобилось драться за место почему чьим-то там солнцем. Я хочу для них будущего, в котором они сразу будут людьми, чтобы не выслуживаться ни перед кем. Многие из моих парней всю большую войну спали и видели, как бы скорее вернуться к своим детям. Но вместо того пошли за мной. Бороться за лучшее будущее для своих детей. Для всех детей. Некоторые уже погибли, так своих ребят не увидев. «Многие не увидят. Но впрямь, что ли, к такому хорошему будущему вы, большевики, ведете их? Готова ты держать ответ за это, комиссар?» «Я готова разделить эту ответственность с тобой», — ответила Саша. «Будущее — это не большевики. Будущее — это мы все. Моя работа в том, чтобы ты и твои люди не только сражались за будущее, но и стали его частью. Определили его. Вошли в него не как материал, но как строители. Время идти на уступки». «Сейчас или никогда. На все уступки, которые она может себе позволить, но ни на шаг больше. Я не хочу драться с тобой за власть, командир. Я не стану отдавать приказов твоим людям, пока ты не разрешишь мне, и только в тех пределах, в каких ты мне разрешишь. Я не стану давать тебе советов, пока ты сам не спросишь меня. Но мне нужно стать частью 51 первого. Мне нужно вникать, понимать, разбираться в том, что происходит тут. Мне нужна возможность доказать, что я могу быть полезна». Князев поднялся со стула, и Саша угадала, что ей следует сделать то же самое. «Ты принята в 51-й полк, Александра Гинсбург, Можешь проявить себя. А теперь ступай. У нас много дел завтра. Лекса проводит». Саша медленно кивнула, пошла к двери. Князев окликнул ее, когда он уже стоял на пороге. «Ты тут не помри, смотри, Александра». «Я людей посылаю на верную смерть, коли так надо для пятьдесят первого. Так только еще один мертвый комиссар нам не сдался!» Саша улыбнулась впервые с того момента, как вошла в эту комнату. «Наши жизни, — ответила она, — не принадлежат нам. Койка, которую Саше выделили, оказалась ничем не хуже большинства тех, на которых ей обычно доводилось спать в последние годы. И все же Саша долго не могла заснуть. «Ты просишь меня оставаться в живых, командир?» При этом ты знаешь, почему и как погиб мой предшественник. Ты знаешь, откуда исходит угроза для меня и для твоего союза с советской властью. Ты ничего не сказал об этом именно потому, что все знаешь. И ты не хочешь, чтобы узнала я. Почему, командир?»